Спустя 7 лет после встречи Амадира и Мандамуса и начала осуществления их проекта, доктор Хен Фастельф умер. Гиперволна сообщила о его смерти всей Вселенной. И повсюду эта весть привлекла огромное внимание. Для внешних миров это было важно, потому что последние 200 лет Фастельф был самым влиятельным человеком на Авроре, а следовательный в галактике. Для поселенческих миров и Земли это было важно, потому что Фастельф был другом насколько космонит может быть другом. И теперь возник вопрос, изменится ли космонитская политика, если да, то как? Новость дошла и до Василия Алиены, но не произвела на нее особого впечатления, поскольку ее отношения с биологическим отцом не сложились с самого начала. Она научилась ничего не чувствовать, когда он умирал, и не хотела быть с ним на одной планете, когда пробьет его час. Она не хотела вопросов, которые посыплются на нее повсюду, но больше всего на Авроре. Отношения между родителями и детьми на «Авроре» были в лучшем случае никакими. Среди долгоживущих дело обычное. И никто не стал бы интересоваться Василией, если бы не то обстоятельство, что Фастольф был выдающимся партийным деятелем, а Василия – почти столь же выдающийся представительницей противоположного лагеря. Это было ужасно. Она официально приняла имя Василия Алиена и пользовалась им во всех документах, во всех интервью, вообще везде – но знала точно, что большинство людей называют ее Василией Фастольф, словно ничто не могло вычеркнуть из ее жизни эти ничего не значащие отношения. И она стала называть себя только по имени. По счастью, оно не было распространенным. Это будто подчеркнуло ее сходство с Солерианкой, которая, правда, по совершенно иным причинам отказалась от фамилии своего первого мужа, как Василия отказалась от фамилии отца. Солерианка тоже стала называться только по имени Гледия. Василия и Гледия, и внешне походили друг на друга. Василия встала перед зеркалом в каюте космического корабля. Она много десятилетий не видела Гледию, но была уверена, что сходство сохранилось. Обе были маленькие, стройные, светловолосые, и даже лица были похожи. Но Василия всегда теряла, а Гледия выигрывала. Когда Василия ушла от отца и вычеркнула его из своей жизни, он нашел себе Гледию, и она стала ему уступчивой и пассивной дочерью, как он хотел и какой Василия никогда не могла быть. Все это раздражало Василию. Она была робототехником, таким же компетентным и умелым, как Фастальф, а Гледия всего лишь художница, развлекающаяся светоскульптурой да одеванием роботов. Как мог Фастальф, потеряв дочь, взять на ее место такое ничтожество? Когда этот полицейский с земли, Элайш Бейли, приехал на Аврору, он добился, чтобы Василия рассказала ему больше, чем когда-либо кому-либо рассказывала. Однако с Гледией он был сама мягкость и помог ей и ее покровителю Фастельфу одержать победу над всеми, хотя тогда Василия не понимала, как это произошло. Гледия сидела у постели больного Фастельфа. Она держала его за руку в последнюю минуту и услышала его последние слова. Василия не понимала, почему это ее злит. Ведь она, хоть и знала, что жизнь старика кончается, ни за что не навестила бы его, чтобы не стать свидетельницей его ухода но злилась, что Гледия была рядом. «Я так чувствую», — говорила она себе, — «и ни перед кем не обязана оправдываться». Она потеряла Жискар. Жискар был ее роботом, собственным. Когда Василия была маленькой, робота подарил ей казавшийся любящим отец. На Жискаре она училась робототехнике и от него впервые почувствовала неподдельную привязанность. Она была ребенком и не размышляла о трех законах, не занималась философией позитронного автоматизма. Казалось, Жискар любил ее, и он действовал так, словно любил, и этого ребенку было достаточно. Такого чувства она никогда не встречала в человеке, а уж в отце тем более. В те дни она могла играть в дурацкую игру с любовью с кем угодно. Горькая потеря Жискара научила ее, что любая начальная выгода не стоит финальной потери. Когда она ушла из дома, не поладив с отцом, он не пустил Жискара с ней, хотя она все время совершенствовала конструкцию Жискара. Умирая, отец отдал Жискара солярианке. Он отдал ей и Дэниела, но Василия нисколько не интересовалась этой бледной имитацией человека. Ей нужен был Жискар, который был ее собственностью. Сейчас Василия возвращалась домой, её путешествие было закончено. Фактически, она сделала все дела еще несколько месяцев назад, но оставалась на гесперосе, потому что ей было необходимо, как она объяснила институту в своем официальном извещении, отдохнуть. Теперь Фастальф умер, и она может вернуться. Она не могла уничтожить прошлое целиком. Она могла перечеркнуть лишь часть его. Жискар должен снова принадлежать ей. Она так решила.